Глава 1. Дж. Крэткина звезда, то есть может позволить себе кое-какие вольности по части скандального поведения. Но когда он заявился в ресторан на вечеринку по случаю тридцатилетия Линси, едва держась на ногах, разбил нос очень уж заботливому метрдотелю, наплевал в горшки с гладиолусами, стоявшими рядком на низеньких подоконниках Торры и наконец рухнул замертво в кресло у нашего столика, Еслио не было никому. Ни Линси, которая, бросив догорено всё, направилась к бару заказать ещё водки, ни Чаку, который вытряхнул в салфетку лёд из бокалов и, бормоча проклятья Джаку, побежал на кухню выхаживать метрдотеля. Ни Элисон, которая вскочила и не на шутку перепуганная, стала приводить Джака в чувство, осторожно похлопывая его по щекам, прикладывая к лбу мокрую салфетку. И твердя, как заведённый господь Джек доочнейже: да "Не мне самому, который не найдя, что тут ещё можно сделать, встало застало, и под неодобрительное молчание хорошо одетой ресторанной публики последовало за Линси. Признаюсь, мне всё-таки было весело, чуть-чуть. Нечасто такое увидишь". "Ты как, Линси?" спросил я. Она запрокинула голову и залпом осушила стопку. Из невидимых колонок за нашими спинами сочалось что-то музыкальное, успокоительное, вроде Яни. Но если сравнивать с ними, она, глядя на Джека и Элисон, так у меня всё просто замечательно. Вот за сранец. Повторите, крикнула бармену, который нашёл в себе силы на минуту оторвать от Линси пылкий взгляд и выполнить заказ. Как думаешь, узнали его? спросил я Гледовый зал. Мне всё равно твоё здоровье, именинница. Мы чокнулись и опрокинули ещё по стопочке. Если бы узнали, наверное, не сидели бы так спокойненько, заметила Линси. Не каждый день у твоих глаз себя гробит настоящая кинозвезда. Хорошо, что его не задержали. Вечер только начинается. Надеюсь, метр до отеля не очень досталось, сказал я и сморщился, вспомнив, как бедняга едва устоял на ногах после удара. Как хрустнул его нос, повстречавшись с кулаком Джека. Обычно раздаваемые Джеком затрещины подкрепились аудиоэффектами. В реальности удар отозвался пугающим глухим звуком и показался от этого ещё беспощаднее. "Очень хочется вас спросить", обратилась Линсик бармену. "Можно перестать пялиться на мою грудь?" Бармен, забатый дядя лет 40 с подкрученными вверх усами, аж задохнулся от неожиданности и быстренько ретировался к дальнему краю стойки. Он вытащил какую-то тряпку и принялся усердно оттирать несуществующее пятно. "Точно всё нормально?" спросил я. "Мог бы делать это не так откровенно", сказал Линси с досадой. "То есть тебя разозлило не то, что он пялился, а то, что пялился слишком неуклюже?" "Зэткнись, Бен". Тут из кухни вернулся Чак. На лбу, пониже наметившейся лысины, блестели капельки пота. Господи, ну и жарище там. На утро Чаку предстояло оперировать, и он, как обычно в таком случае, заказал содовую с со льдом. Бармен обслужил Чака, глядя в сторону, и тут же снова удалился в другой конец бара. Как метрдотель поинтересовался я: "Выживет? Получивши переносицы, несколько дней чихать будет больно?" Я пообещал ему позвонить насчёт лекарств, как поживает мистер Голливуд, обернувшись к нашему столику. Мы увидели, что Элисон наконец воскресила Джека, и теперь насильно вливая в него стакан воды, отчего его коричневая рубашка покрывается тёмными влажными пятнами. В полумраке ресторана бледное лицо Джека приобрело желтушный оттенок, он казался измождённым и больным. Выглядит получше, сказал я как можно убедительней. Я чувак, знаешь ли, встречал наркоманов, которые выглядели куда лучше, фыркнул Чак. Избавь нас, пожалуйста, от жутких подробностей своей светской жизни. Целую меня взад, ухмыльнулся Чак. Он почему-то упустил тот момент, когда все мы выросли и словечек типа чувак и поцелуй меня взад и упорно сопялся за эти анахронизмы. Будто надеялся с их помощью замедлить процесс облысения. Отличный кадр для жёлтой газетёнки, оборвала нас Линси, снова поворачиваясь к бару. Светильники над стойкой выхватили из темноты светлые пряди её волос, и вокруг головы возник мерцающий ореол. Джека парал вадить решил я. Если его кто-нибудь узнает, это безобразие покажут по телику. Да так ему и надо. Заметил Линси, и мы поднялись из застойки. "Зачем быть к звездой, если никто тебя не узнаёт?" буркнул Чак. "Ты погляди на него, ответил я. Я сам его едва узнаю". Так оно и было. Волосы Джека обычно золотистые, засалились и взбились колтуном на лбу над тёмными очками от Gucci. На щеках и подбородке красовалась недельная щетина. Прямо не верилось, Что это тот самый человек, чьи лицо и тело, непременно тело, последние несколько лет не сходили с обложек известных журналов, тот самый, для которого жёлтая пресса не находила других эпитетов, кроме избитых покоритель сердец и sex symbol. Но даже засветить Джэк где-нибудь немытый, нечёсаный, как в этот вечер, ничего не изменилось бы. Он частенько появлялся на людях в таком виде. Будто неделю душни не принимал. Обычное явление для Голливуда. В последнее время так вели себя все звёзды, если, конечно, судить по снимкам, сделанным скрытыми камерами Entertainment Weekly и Movie Line. Звёзды, словно заявляли: "Я красив, красиво, даже когда выгляжу как чёрт-те что". Чистая правда, если говорить о Джеке. Его естество просвечило Даже сквозь слой глубоко въевшейся грязи, изумительные зелёные глаза, точёные скулы, небрежная безочётная размашистая грация стройного тела. Всякий был бы счастлив хоть раз в жизни выглядеть как Джег, даже как Джег, обезбраженный оспой. Когда мы подошли к столику, Элисон быстро отвернулась, но я успел заметить слёзы в её глазах. Я подтолкнул Элинси локтем. Иди-ка на улицу. Девчонки ушли, а мы с Джеком заняли место рядом с Джеком, который сидел, выпрямившись в кресле, оловелый, но смущённый лишь слегка. "Ну что, дружище, уйдём отсюда без приключений или как?" спросил я Джека. "Ребята, извините", Джэк застенчиво улыбнулся на миллион долларов. Затем поинтересовался заботленно: "Я что, кого-то побил, метрдотель урезал?" напомнил я. И как он отреагировал? в основном истекал кровью твою мать. Джек внимательно и с крайним недобрением оглядел свой кулак, как будто тот самовольно разбил метрдотелю нос. Я думал, конечно, что не стоит приходить в таком виде, но уж очень хотелось поздравить Линси. И тебе это удалось, чувак, заметил Чак. Дьявол, голова раскалывается. Джек откинулся в кресле и потёр виски. Вдруг человек подался вперёд, И двумя пальцами зажал Джэк у нос. Джэк резко выпрямился от боли и оттолкнул руку Чака. Совсем сдурел. Я предполагал, что будет больно, сказал Чак не без удовлетворения. Кокаин, спросил я. Наверняка, стречок, ответил Чак. От кокаина носовые ходы становятся очень чувствительными. А не героин? может быть, согласился Чак, но ведёт он себя скорее как кокаинчик. Чёрт возьми, Джек, меня вдруг такая тоска взяла. Кокс, тут пришёл управляющий в сопровождении двух рослых парней из кухни, чтобы выкинуть нас из ресторана и избавил Джека от необходимости отвечать. Тогда-то мы и подумали впервые, а Джек, похоже, в серьёзной беде. Нам, конечно, и раньше приходило в голову, что Джек может быть не только пьёт и курит, но знаменитости частенько ведут себя Не лучше рас последних наркоманов, пойди тут разберись. Ты и дело слышишь. Такая-то голливудская звезда разнесла номер в плазе или такой-то был застигнут попараце на пороге ночного клуба Viper Room в полубессознательном состоянии, к тому же немытый нибритый. Не, не будешь ведь бить тревогу каждый раз, когда кинозвезда позволит себе чуть-чуть распоясаться, а то в наркологической клинике Betty Ford придётся устанавливать вращающиеся двери для лучшей пропускной способности однако задним числом я припомнил что в последние месяцы Джэк и правда как-то замкнулся по телефону отвечал торопливо нервно будто на другой линии его ожидал международный разговор или он только что выскочил из душа казался рассеянным и возбуждённым в общем нашего Джэка прямо подменили Но у актёра с миллионными гонорарами жизнь не бывает безоблачной. Стервятники из бульварной прессы давно кружили над Джеком, искали, читай, жаждали любых признаков разложения. Но мы, друзья, считали, что обязаны игнорировать распускаемые ими слухи. Да и не хочется думать, что СМИ знают о твоём друге больше тебя самого. Джек ведь вовсе не собирался сниматься в кино. Вот ирония судьбы. Слава пришла к нему так же ничайно и легко, как приходило и всё остальное. Помнится, в студенческие времена он мог возвращаться с вечерней работы, небритый, со слипшимися и присохшими к лбу волосами, замызганный насквозь пропотевшей толстовке с эмблемой Нью-Йоркского университета, совершенно случайно забрести на вечеринку и через час уходил с кем-то из девиц, которые буквально карабкались друг на друга. чтобы предоставить себя в его распоряжение. Он ничего такого не планировал, он вообще ничего никогда не планировал. С Джэком всё происходило само собой. Задумайся он об этом хоть раз. Решил бы, наверное, что и у всех оно так. Но Джэк не задумался. Хотелось иногда обидеться на него, пере даже слегка возненавидеть, но невозможно завидовать тому, кто и не осознаёт, как щедро дарила его природа. Он ведать не ведал о собственных чарах и тем очаровывал ещё сильнее. В последний год перед выпуском Джэк подрабатывал по вечерам официантом в кафе Violet. По условиям университетской стипендии Джэк мог работать 20 часов в неделю. Однажды, подавая кофе со льдом, он разговорился с каким-то парнем, успешно делавшим карьеру на одной из крупнейших киностудий. Парень знал нужного человека, А тот знал другого нужного человека, и уже через несколько недель Джека вызвали на кинопробу. Остальное было лишь вопросом времени. Сразу после дня благодарения Джек получил карточку члена гильдии киноактёров и роль без слов в боевике с Харессоном Фордом. По ходу съёмок сценаристы слегка переписали, теперь Джек должен был произнести целых 3 реплики. В ходе двенадцатисекундной перестрелки уложит грамилу китайца, а потом сам схлопотать пулю. 3 недели Джек провёл на съёмках в Лос-Анджелесе и вернулся разочарованный, что так и не увидел Харресона Форда, и вообще там не было, сокрушался Джек. Он уже над другим фильмом работает. Через некоторое время тот фильм с Фордом вышел на экраны, его посмотрел агент Смира Макса. который как раз подыскивал актёров для малобюджетного боевичка под названием Голубой ангел. Агенту понравилось, как Джек держит бутафорскую пушку. Джека пригласили на главную роль с оплатой по ставке, и наш друг улетел в Голливуд. Голубой ангел неожиданно стал очень популярным, и Джека провозгласили новым королём голливудских боевиков. Мне особенно удивились, когда он даже не приехал на вручение дипломов. Однажды я спросил Джека, чем он собирался заниматься до того, как в нём открыли великого актёра. То есть, не понял Джек. Ты ведь по социологии специализировался, а диплом социолога всё равно что диплом безработного, пояснил я. Что ты после колледжа собирался делать? Джек наморщил лоб, явно задаченный вопросом. Ну не знаю, он запустил пятерню в свою великолепную шевелюру. Придумал бы что-нибудь. Ты вообще никогда не беспокоишься о будущем, спросил я. Джек пожал плечами. Будущее это сейчас. На пороге ресторана Джек, которого журнал People в 1999 признал одним из 50 самых красивых людей мира, обливал себе весь костюм, поэтому Элисон решила погрузить звезду в лимузин и отвезти обратно в отель. И пока Джек на четвреньках карабкался в салон, убеждала нас Что лучше, они поедут одни. Мы с Линси и Чаком отправились в бар у Мо в верхнем из Сайде, куда Чак частенько захаживал, в одной из тех заведений, где по полу каждый вечер старательно рассыпают опилки, чтобы было похоже на настоящую пивнуюшку. А определённо Чак много ходил по злачным местам для врачевателя-хирурга. Он, похоже, знал чуть ли не всех здешних дамочек, включая барменшу которая смокнула у знак приветствия, барменша выглядела как супермодель, переживающая трудные времена. Да, Джек снимался в кино, а Чак жил как в кино, по меньшей мере, как в рекламе пива. Чек остался у бара и принялся клеить каких-то малолеток, а мы с Линси заняли столик в дальнем углу, заказали по коктейлю Камикадзе и кувшин сэма Адамсона на закуску. Как Элисон спросил я, Музыкальный автомат крутил очередную преставую модную песенку из тех, что постепенно вытесняли с радиостанций нормальную музыку. Поэтому мне приходилось орать. То время от времени я ловил себя на мычании в такт, и от этого ненавидел песенку ещё больше. По-прежнему любит его за всё хорошее, что сама же для него и сделала. Линси разлила пиво в пластиковый стаканчики. Говорит ещё немного, и он дойдёт до ручки. Сама как думаешь? Не знаю. То, что он сегодня устроил, свинство даже по меркам кинозвезды. Я согласно покивал. Да, его не на шутку занесло. Мы немного помолчали, подтягивая пиво. Как Сара спросила Линси: "Ты и здоровьем её интересуешься?" "Ладно, оставим это, извини". Я посмотрел в сторону бара. Чак хохотал как ненормальный. На поросе очередной брюнеткой, маечка на брюнетке была такая тесная, что я со своего места мог разглядеть очертания её пупка. На голове чака, в том месте, где лоснины луковицы, упорно игнорировали ежедневные атаки средства от блесения, играл световой блик. Чак, можно сказать, соревновался с собственными волосами, и пока они не покинули его окончательно, хотел затащить в постель как можно больше женщин. За пару недель до дня рождения Линси мы с Чаком ездили на выходные в Атлантик-Сити. Я как-то случайно зашёл в наш номер в отеле Казино Трамп и увидел Чака, который стоя в полотенце перед зеркалом, выдавливая спипеткой себе на лысину средство для роста волос. Так я стал нечаянным свидетелем глубоко интимного ритуала, подобно тому офицеру из пятой серии Звёздных войн, что застал Дарта Вейдера без шлема. Волосы чака ещё не высохли и торчали пучками, как рожки или роски на картофелине, а между этими пучками зяял, словно оголённая ткань, розовый череп. Чак обернулся ко мне, всё ещё держа пипетку над головой, будто дирижёрскую палочку, сморщил лоб нос и сказал: "Мне уже терять нечего". "Хорошо ему", Ильинсикивнула в сторону чака. "Везде он кого-нибудь доподцепит". Да Человек с молотком всегда найдёт куда забить гвоздь, сказал я. Её глаза улыбнулись мне над краем стакана. Зачем он это делает, как ты думаешь? Эленси отставила стакан. Я вскинул на неё глаза. В смысле понятно зачем, поправилась она. Я о другом. Почему он спит со всеми подряд? В университете ладно, своего рода обряд инициации. Но когда в 30 продолжаешь в том же духе, Рискуешь показаться чуточку недоразвитым, скорее жалким. Кто его знает, сказал я устало, отхлебнул пиво и подержал во рту, чувствуя, как микроскопические воздушные пузырьки лопаются и щекочут язык. Может, он пока не встретил ту единственную, когда интересно он успевает понять та она или не та. Ещё позднее остыло, а он уже был таков. У него же классический комплекс Питера Пэна, ещё покруче, чем у тебя. Ты хоть в окно не летаешь до восхода солнца? Я рассмеялся. Во-первых, придержи язык, а во-вторых, у него скорее комплекс Джеймса Бонда. Я думаю, он делает это не чтобы молодиться. Он хочет чувствовать себя настоящим мужиком. В отличие от Линси Элисон, с которой познакомился я к нему в университете, я знал, что Чак не всегда был таким. Поэтому, наверное, и не судил его строго. Мы вместе выросли, вместе пережили школу, где Чаку приходилось, ох, как несладко. Просто-напросто с самого детства и почти до окончания школы Чак был в классе самым полным, не чудовищно жирным, скорее таким забавным пухляшом, но от своей полноты почему-то всегда казался неапрятным. Изгоем подобно героям Джона Хьюза он не стал, но страдал всё равно. Особенно когда дело касалось девчонок. Девчонки по-своему любили Чака за остроумие, но любые попытки завести отношения заканчивались одним: останемся друзьями, Чак. Годы за два до окончания школы он вытянулся, к тому же сел на какую-то зверскую диету и здорово похудел. Но поздно. Чак так долго был толстяком, что по-другому его уже не воспринимали, а в 16 лет восприятие определяет всё. В университете жизнь начиналась с чистого листа, и Чак как сыпью сорвался. То ли он решил получить вполне всё, что ему причиталось, то ли брал у прекрасной половины, которую так долго его отвергала реванш, или просто обрадовался, что накопившееся за годы сольных выступлений, Чак без застенчи назовал там накинуть лассо, и так долго сдерживаемое сексуальное желание можно наконец с кем-то удовлетворить. А может быть, Чак просто не мог поверить, что переспать с женщиной оказывается совсем не сложно, и принялся за дело с таким азартом и самозабвением, будто его привели в магазин и сказали: "Бери всё, я оплачу". Ближе к окончанию колледжа Чак начал лысеть и понял: вот оно, затикали часики. Наверное, это показалось Чаку ужасно несправедливым с таким трудом освободиться от одного изъяна. И тут же обнаружить, что природа наградила тебя другим, с которым уже не поборешься. Мыслинси увидели, как Чак притянул девушку к себе и что-то зашептал ей на ухо. Та затряслась от смеха и чмокнула его в щёку. А он кое-чему научился, заметила Линси, и это, видимо, твоя заслуга. Ещё бы заставить его использовать свои способности во благо, откликнулся Рассейный и глотнул пиво. Ты что-то загрустил? просто задумался. О чём думаешь? Стоит ли грустить? Узнаю Стрину Бэна. Мы ещё немного помолчали. Развожусь, сказал я наконец. Да ты что? она искренне удивилась. Я слышала, что вы разъехались, но подумала, временные трудности бывают, подумала, что всё уже наладилось. Не знаю, ответил я, хотя на самом деле, конечно же, знал. Возможно, единственной трудностью Были как раз попытки всё наладить. Мне очень жаль, Линси неглагла. Пожалуйста, сменим тему. Пишешь сейчас что-нибудь? спросила она. Опять не то. В Esquire, уточнил я. Ещё как? Уже пишешь большие статьи? Не, продолжаю составлять списки. В Esquire просто обожали списки. 7 главных упражнений для брюшного пресса. 10 советов по уходу за собой перед самой важной ночью, 30 фактов, которые вам следует знать о ваших деньгах. Сначала попотей над списками, а там до растёж и до серьёзных статей. Считали в экварии. А твой роман? Уши не помню, когда к нему прикасался. Почему? Есть у меня такая привычка резину тянуть. Но, может, обсудим это как-нибудь в другой раз? Ха-ха. Сам не знаю, сказал я, раскусил кубик льда. Всю из за главного героя уж очень он автобиографичен. И что, стимла нет? Бедная Бен бросила она. Бедная Элисон, отбил я. Бедная я, заключила Линси. Мне сегодня 30. Можешь себе представить? Могу, самому месяц назад 30 стукнуло. Линси приоткрыла рот от удивления, повернулась ко мне с печальной улыбкой и обхватила руками мою голову. Вот тебе раз. Я совсем забыла. Она наклонилась ко мне и мягко поцеловала в губы. С днём рождения, Бенни. Поцелуй, это ласковое прозвище вернули меня на 6 лет назад, когда мы с Линси ещё были вместе, закон групповой динамики. Компания друзей не сплотится по-настоящему до тех пор, пока все не окажутся вовлечёнными в какие-нибудь запутанные любовные отношения, именно запутанные. иначе всё просто пережжётся и дружбе конец. В нашей компании Элисон любила Джека без устали и беззаимности, маскируя любовь материнской заботой, потому что так было удобнее для всех. Чак счастливо любил сам себя, а я любил Линси. Поначалу в университете, когда мы встретились и подружились, я просто хотел её, но со временем моя страсть расцвела в настоящее, зрелое, горько-сладкое чувство. которое оставалось невысказанным до самого выпускного вечера. Линси знала о моей любви и знала, что я это знаю. Она никогда не целовала меня по-настоящему при встрече или на прощании, всегда мудрейскоснуться губами только моего края шкарда. Если мы шли куда-нибудь в Питером, всегда садилась рядом, вроде бы случайно. Только я провожал Линси до общежития по вечерам, хотя Чак жил с ней по соседству. Короче, всё было очевидно, однако ни один из нас не хотел, чтобы дружба переросла во что-то большее до окончания университета. Наверное, мы с ней просто боялись потерять друг друга навсегда, если вдруг ничего не получится. По крайней мере, таков был, я думаю, её резон. Я бы, пожалуй, рискнул, но не сомневался, что услышу в ответ мягкое, но решительное нет. В университете я не спал с девушками направо и налево, как чак А до Джека, которого уже следовало включить в расписание вводных лекций для первокурсниц. Простите за двусмысленность, мне недавно было далеко. Но я парень в общем интеллигентный и начитанный, этокий Кларк Кент, только без двойника Супермена. Тоже имел кое-какой успех и пользовался его плодами, потому что мои нерастраченные чувства к Линси достигали порой точки кипения. И необходимо было их на кого-нибудь выплеснуть. На вечеринке через день после вручения дипломов мы с Линце цитировали, как обычно, только чуть ближе, чем положено друзьям. И она спросила меня: "Что же ты решил делать дальше, Бенья?" "Я уже говорил тебе", ответил я. "Пару трёхо месяцев попишу, а потом попробую устроиться в какое-нибудь издательство". "Да нет". Её гибкое тело вдруг замерло, она подалась назад и заглянула мне в глаза. Я спрашиваю, что ты решил насчёт меня? Мы встречались два чудесных года, таких чудесных, что если бы нас заснять, сделать шестидесятисекундную нарезку из самых ярких моментов и положить на музыку Гари Конико младшего, получилось бы не хуже, чем в фильме, когда Гари встретил Сали. Мы гуляли в парках, целовались под дождём, дурачились на уличных ярмарках и так далее. Всего 2 года, но я успел поверить: мы никогда не расстанемся. Мы, конечно же, расстались. В какой-то момент Линси запаниковала, заявила, что в 24 ещё слишком рано выходить замуж, ей стесняться, что теперь самое время посмотреть мир. Она уволилась из начальной школы, где работала учительницей, и отправилась в своё кругосветное путешествие. Для начала устроившись тёрдессой, я же прибился к Саре. у которой всё было в порядке и с карьерой, и с целями, и с инстинктом гнездования. Вскоре после моей женитьбы Элинси вернулась на Манхэттен. Следующие несколько лет она пыталась найти себя на разных поприщах: то занималась рекламой, то торговала бриллиантами в магазине на 47-ой улице, то преподавала аэробику, а в перерывах между очередными работами устраивалась секретарём. По-видимому, Она не нашла того, что искала, срывая с неведомые края, и получалось я оказался прав. Но меня это совсем не радовало. Время от времени мы встречались с Петром, но один на один никогда. Элинс, естественно, не предлагала увидеться тет-о-тет, ведь я был женат, а сам я боялся остаться с ней наедине. Тогда труднее было скрыт от самого себя, что я женился не на той. Так мы и встречались в безопасном кругу, нашей маленькой компании, вроде бы не теряя друг друга из виду, стали просто приятелями и старались не делать из этого трагедии. Бен, Элин севернула меня к действительности. Угу. Ты плачешь? Я просто пьян. Она положила голову мне на плечо, и обвела руками мою руку. Бедный Бен.